Часть третья. Девятый день. Наваждение. Схватка. Я в плену. Спасение. Королишкины печали. Зачем живем? Степку увезли. Новый жених. Смерть героя. Глава первая. Как и сулилась королишка, вернулись мы в Кучему на девятый день. По течению-то летом летели домой, как на крыльях с доброй вестью. от Оттого я порусила, поддувала в спину, едва не выбивала из лодки. Вот-вот за поворотом покажется знакомая деревенька. Но Полина Егоровна, не объясняя мне причины, вдруг прижалась к берегу, в затульице и костерок запалила, да еще и чайком побаловалась, будто нестерпимо стаскнулась по горяченькому. Лишь после дошло до меня, что богатырка, по заведенному у рыбаков обычаю, тянула время, чтобы не угодить на чужие глаза, чтобы в деревню попасть в сутемках, а то и со вторыми петухами, когда нет дозорщиков у реки и пусто на глядине, где вечно торчат добровольные соглядатые. После полуночи лишь случай столкнет с подгулявшей парочкой или с шутуном пьяницы что никак не зальет виному тробу свою, не умерит непрекаянную душу, вот и рыскает несчастно по избам в поисках последней рюмки, чтобы намертво зарыться в крапиву у родной повети или скрутиться в корчушку у крыльца хлебной лавки в ожидании утренней опохмелки. Дождик-ситничек по-прежнему смиренно крапил с неба, когда на шестах, стараясь не шумнуть, крадучись, затолкались мы под свой берег. Избы едва прояснивали на угоре, все погрузилось в забытье под серой мухмарой, завишено самой землей, и только слышно было, как, перебулькиваясь, с тонкими перезвонами, порой переходящими на басы, пробиралась река через каменную гряду, дрезко да всплескивала под крежем ненасытная бессонная щука, гоняя миллион Королишка вынесла якорь, погляделась, Прежде чем разбирать клади, зачем-то прошлась вдоль бортов лодки, приподымая углы брезента и заглядывая внутрь. Наверное, она готова была при малейшей опасности спихнуть посудину на быстрину и затолкаться на шесте за речную из луку с глаз подальше, чтобы свернуть ближайшую виску. А уж там поди лови. А может, кого-то выжидала? Состояние тревоги не угнетало рыбачку, но лишь обостряло сердечные чувства, вносило в унывный тяжелый промысел подобие рисковой азартной игры. Кто кого облукавит, оставит с носом, объедет на кривой. «Бог-то он бог, да и сам-то не будь плох», — так, наверное, рассуждала королишка, старушка озираясь вокруг. «Украл, не поймали, бог подал. Украл, поймали, судьба подвела». Это чувство настороженности невольно доставало и меня. Я тоже поначалу кого-то опасался, чтобы не застали врасплох, словно бы и я участвовал в запретном деле. Но дорожная тягость скоро взяла свое, конец обезволила меня. Это мое немятое тело попало в дело. Я опустился на тот самый валун, на котором провожались Степан и Полина, со скрипом в коленях протянул гудящие ноги, Тупо уставился в заворот реки, размытый сидничком, Каждая жилка во мне изморилась, смякла, обвисла, отмокла. Наверное, кости уже не удержат на себе одрябших мясов, если я поднимусь и сделаю хоть шаг к деревне. Так устал я за долгую дорогу, в голове вскруживалась, словно бы река проливалась сквозь меня и невольно позывала растянуться на пухлой от дождя земле, как на пуховой перине. Вдруг с шуршанием посыпался камень-орешник. Королишка встрепенулась, напряженно всмотрелась сквозь дождь. Из-за бани, как призрачная тень, вытаился человек, торопливо спустился к нам. Долговязый мужик был длинным, длинном плаще на распах, с голой грудью, белеющей в сумерках. Лицо призатенено капюшоном, нос торчит из куколя, будто клюв птицы. «Кого ждем?» Едва слышно пробурчал пришелец, и по хриплому голосу я узнал Степку. «Сам-то где?» — спросила королишка. «Спит». «Вот, приехал на девятый день, как обещалось». Степка не ответил, обошел меня стороною, дивнув. «А я не приподнялся с валуна», — проводил мужика взглядом. «Потом они споро стаскали кладь в свою амбарушку». Степан посвятил в будке фонариком, молча сунул мой рюкзак три всему же хвоста. Наверное, мой пай. Закинул торбу, ставший вдруг грузный, мне на плечи, подтолкнул в спину, дескать, ступай. Я послушно потащился в деревню, заплетаясь ногами, хватаясь за травяные бороды, наконец-то вскарабкался покруче на угор, сбросил с плеч ношу, с неясным томлением и беспокойством вгляделся в просторы. Река монотонно бежала прочь, не оскудевая, о чем-то переговаривала сама с собою или с набухшим волосатым небом, порою взблескивая на стреже, и мне вдруг почудилось, что в сутемках ворочается на каменном ложе огромная белотелая баба рожаница готовая вот-вот освободиться от сладкого бремени. Хорошо видны были заведенные над головою, изломанные в родовых муках руки, струистые темно-русые волосы, застилающие сосцы, спученные в текучих пузырях живот, раскинутые лядвии, ступни теряются в клочьях прибрежной осоты. Боже мой, что только не привидится художному человеку, в голове которого, как в живородящей реке, постоянно толкутся образы и, невольно наслаиваясь, тут же истирают друг друга. Брякнула навеска запора, из-за сараки вышли двое, у обоих на плечах по бочонку с озерной рыбой и, накренясь, двинулись в мою сторону. Я собирался подождать королишку, но по какому-то наитию вдруг понял, что третий тут лишний, и, забросив пожитки на горбину, решительно двинулся на постой, невольно воровски оглядываясь и скрадывая голову в плечи. Ветер с дождем ситничком подпихивал в спину, крепко ударял в нос речной прелью и терпким духом семги, что изгибисто прислонясь к моей спине, ощутимой тяжестью и густым запахом свежины, напоминало о рыбацкой удаче. А что может быть благодатней сердцу, когда время не ускочило напрасно вперед, но как бы задержалось возле с неожиданным прибытком, которым можно распорядиться по своему разумению? Я стукнул кованым кольцом о дверь, и она тут же отпахнулась, будто Ульяна Осиповна озабоченно стерегла меня в сенях. Как мышка на наружка, хозяйка неслышно скользнула в избу, а я задержался на темном мосту, скинув на пол рюкзак, и внезапно почувствовал изнутри какое-то освобождение, словно бы меня отпустили из оков на волю, но не телесное то было чувство, нет, но какое-то первобытное, совсем новое для меня, душевное, словно бы сняли с плеч тягостное ермо, Это наваждение от королишки, так необъяснимо, неожиданно настигшей меня девять дней назад, одним мигом истончилось, и только пряный дуг, запах семги, насквозь вымокшая одежда, до да дробь участившегося дождя на заулке еще туманно напоминали о богатырке и долгом походе с в ее черавные палестины. Вспыхнул в избе свет, и я с радостью переступил порог, будто вернулся в родные дома. Старуха, испытывающая, уставилась на меня сквозь толстый окуляр очков, наверное, нечаялая увидеть меня живым. За мое отсутствие глаза хозяйки расплылись, как шанги, вылезли из розовенькой оправы, а личка еще больше скукожилась, замохнатила, как у медуницы, обросло бесцветной травкой, и истончившиеся голубые губы совсем потерялись в обвисших мучнистых щечках, сполосованных морщинами. Но седые тонкие волосики были уложены по-прежнему тщательно, и волнистые букольки струились к обвисшим ушам, словно бы Ульяна Осиповна почевала, сидя на венском стуле. «Слава Богу, живой!» — воскликнула хозяйка и принялась живостью наставлять самовар, хотя на дворе стояла ночь. В моей голове скопился угар, набухшие глаза едва глядели на белый свет, Изнутри всего распирала жаром от вольного воздуха, которым я в напился в поездке, да и язык едва ворочался во рту. А что, я должен был помереть? Может быть, кто его знает. Не зная броду, ты, Васенька, сунулся в воду. Ты, сынок, в дикое место кинулся за королишкой, как бычок неокладенный. А ведь Полинку родимый. Смертя с детства в упор подпирают, а она мужьями откупается. Хозяйка говорила загадочно, не глядя на меня, насунул на горло самовара жестяную трубу, вытерла ладони о полы засаленного лапсердака, что в торопях, наверное, насунул на плеч. Из-под водяного лифа выглядывала ситцевая цветастая ночнуха до пят. Ульяна Осиповна, вы что, вы так-то не пугайте меня, еще удар хватит. Я сонно подглядывал из-под набрякших чугунных век, Как обрежается старенькая, поизмазав щеки угольем, как из самоваров прогары жестяного колена стремительно пролетает огонь, чтобы, вырвавшись через дымоход на волю, распылиться в небесной бухтарме сейвом красных мух, и сам себе казался дремучим вием с каменной башкою. А разве можно устрашить вурдалака какой-то деревенской старой ведьмачкой, что якобы может провертываться в щук, летучих мышей и болотных гадов? Я и не пугаю. Да только двенадцать мужиков она спровадила в земельку. Чего-то снова не договорив, Ульяна Осиповна свернула разговор. «Рыбки-то уловили чего? Или напрасно сплавали?» «Едва приперли!» — торопливо похвалился я, — Приволох с моста торбу, развязал горло мешка, кинул на стол три рыбины. Сём уже хвосты, подрагивая, тускло поблескивая кованным серебром, свесили со столешни. — С добрым промыслом, да с чистым умыслом, Васенька! — нараспев протянул Ульяна Осиповна и поклонилась мне в пояс. — С королишкой ты никогда не останешься в прогаде. Она и царю водяному очи замутит. Хвалилась, нет? — У нее вся река в услугах от истока до устицы. Если не утопнешь от полинки в омуте, так увязнешь у колдуньи в работниках. А ты поскочил за бабой, потеряв ум. И Ульяну Осиповну не послушался. А я вся из-за тебя испереживалась. Места себе не нахожу. Лежу, думаю, ох, темнее. Приютила парни на погибель. Где-то рыжий у хорса реки на колу сидит, да прядина на веретено мотает». Но да слава Богу, спаситель наш посильнее дьяволей дружины. Все мы у Господа в рукаве, да не всяк у него в призоре. Хозяйка потяпала рыбину по горбине. Боюсь, как бы улов не склякнул, надо прибрать. До утра не спротухнет, да вкус уж станет не тот. Старенькая достала из печуры рыбацкий нож с источенным хищным лезом, ловко спорола рыбину, мясо на брюшине оказалось с толстой жировой прослойкой густого морожечного цвета. Морщиноватую птичью ладошку привычно посунула в черева, поелозила в утробе, вынула из прозрачный мешок, истекающий алой и крою, на вызревшую ягоду киселицу, и прежде чем выдать из плодили мису, сунула в Ксеню нос, понюхала. Эх, хороша, светлая! Смотрю, под ив горою взяли. Я кивнул, сразу представив тягучий высокий склон из красного плетника, Сосенники, обречены нависшие над кручей, овеяны клубящимся розовым туманом, будто охваченные утренним призрачным пожаром, грозная темная улова под берегом, как бы всклеен, налитое варом и обметан лопушатником с желтыми бабошками, по которому блуждают тревожные солнечные сполохи, напоминающие таинственных рыб, кочующих под верхним слоем остекленевшей воды. Я и вижу, что под Ив горою, там рыба от всех мест отменитая. Было там ловлено плавано, как за мужиком-то жила. Кулебячки хороша завернуть и просольно на стол подать. Может, уделишь бабке перышко со звенышко? Да хоть все берите, забормотал я торопливо, вдруг испугавшись, что хозяйка уличит меня в скаридности. Мне-то куда холостяку? Хватит, в ссоре наелся по горло. Разве только друзей угостить кусочек? Добрый ты человек, Васенька, уважливый!» Со красной рыбкой я никогда не гналася, с детства была не поважена. Семга не еда, семка не наеда. Ей только дразнится, да в засторе похвалиться Разве что на верхосытку ломотек, чтобы грешную плоть удоволить? На семге, сынок, потную работу не потянешь. Тут трещочка пойдет солененькая, а бы леща в пирог закатать сижочка или щучонки в ладьке запечь. Рыба-то плотная, волокнистая, нажористая, как мясо, воды просит. Она сытость дает желудки и ноги крепит. А семга, пища господская, городская. Ее раньше бари ели, кто тяжело не робил. Да те из купчиков, кто позажиточней. А мы деревня, черная кость. Бывало осенней красной рыбы наловим, в бочки закатаем, да и поскорей в город на продажу, пока не прокисла, в цене не упала. Сами-то уж не ели, не было такой моды. Разве что из семышных голов уж ногу наварим. Ульяна Усиповна с какой-то обидой припоминала старину. Выходило по ее словам, что вроде всего было много, а жизнь была худо. А сейчас у кого мотор, да в семье мужики задорны, без царской рыбки не живут. На запоры закроются, да и едят от пузья. Пост, не пост, хоть бы и тебя, к примеру, взять каждый будний день. Ну и нам старым перепадает, не на грешу, как бы опомнись, сменила старенькая гнев на милость. Мужик с реки вернется, ему страсть как выпить хочется, у него нутро огнем горит, вот он и мечется по деревне, стучится по окнам несчастной, рыщет у кого бутылка в загашнике. Пьяница вдовье бутылки наперечет знает, ага, вот говорит себе, огоряй, у Ульки Осиповна припасено на похороны, на кой ей вино? И так закопаем». И, не устрашаясь, бабы своей тащит за бутылку ведро харюсов или Сем уже хвост. От семи оторвет грешные, но тащит. А я не откажусь, Нее. не. Для нас, старух, вино — это жидкие деньги. Это нам Господь насылает милость за нашу неизбывную скудость и долготерпение». Так пробарматывала дребезжащим голоском Ульяна Осиповна, а руки, не отвлекаясь тем временем, как бы сами вели свое дело, такие изжитые и костлявые, с обвисшую шкуркою, будто ветки из сохлого ивняка. А на улице уже забрежило, прояснилась за окнами жидкой загородка из стоколин, заросль от свежей крапивы и куртинка кипрея с алыми высокими султанами, изредка при порывах ветры брякающих в нижней клинки, будто жалующих к нам на постой. Я затащил закипевший самовар на стол. В голове моей снова вспухли пузыри, запозывала на боковую, я с тоской приглядывала себе место в избе, чтобы увалиться на боковую. Хозяйка к чаю не звала, посуду не выставляла, но, управившись с рыбой, Упорно солодилась по избе, ширкала по полу валенными отопками, а не параду забредшев шелнушу приставляла ухо к стене, подносила кулачишка к бревнам, чтобы постучать, пригласить соседей в гости, но тут же, выждав и отступалась в нерешительности. Чего это Полинки не слыхать? Да спят уж поди, сказала я с намеком. Столько не виделись, сливки сымают. Сиди давай, какие ей нынче сливки! Нынче ей редька с хреном до да луковицы на приправу. Слезами щи будет подсаливать, до да кутью. Бедная, хозяревись, а поминный стол выправь. Муж-то, Иван Семенович, девять дней как помер. Ильстепка ничего не сказал на берегу. Даже рта не раскрыл нимтыря. Обошел меня, как волк. Думаю, но ну опять шалить будет. Ишь вот не сказался сразу, наверное, боялся Полинку выпугать. А что хоть случилось-то? «Да как уплыть вам?» В то же утро Степка плотничать спустился в убожище. Совсем с ума люди сбились. Королишка-то, уезжая, ему такой наказ дала, чтобы завершить дело, дескать, доколь тянуть. Вдруг война. А война ждать не любит, всех подбирает. А старик от Ванюшка решил, значит, подсмотреть украдкую, что деется внизу. да запнулся опорками под полицу и скувырнулся, христовенький, и шею себе сломал. Это со Степкиных слов говорю. Не будь же, мужик, на себя такой грех брать. Хотя в бутылку каждый день глядит, а с утра-то до ночи, коли не спится ему и ни одно приходует. Только выставляй. А раз нет, им воли, они сами себе хозява. Что меж им и случилось, может, и с пьянки? Мне и сказать, а врать не хочу. Нюрка-медсестра приходила, говорит... Никакое место у старого не склеить, весь рассыпался, и уколы, что мертвом при парке. Ну, Иван, правда, что на том же часу и отдал Богу душу. Я ему и глаза закрыла, обмыла, отчитала. Хозяйка понизила голос до шепота, оглядываясь на полую дверь, словно боялась, что душа деверя подслушивает в сенях, не натреплет ли старуха про него чего худого. — Вот, Вася, по-всякому люди ум оттеряют. Деверек было собрался с Полинку до ста лет жить, и Стёпка с има склеился. От жены с ребятёшками сошелся. Ага. Только ты, Васенька, не проболтай никому. Чухари — люди глухие, темные, локтем крестятся. Узнают, измутузят, голову привяжут к заднице, да и увалит на муравейник. — Прости меня, Господи, если чего не подобное милю. А хуже того, и власти к ответу могут меня призвать. Приедут и призовут. Долго ли им? А то и в тюремку посадят на щит да кашу. И не то худо, что за решетку запечатают, а что рядом с родителями упокоиться не дадут. Так что ты, милый, молчи, не выдай бабку. И в газетке своей не проскажись, что написано пером и зубами не вызгородь. А за что садить-то вас, Ульяна Осиповна? Мало ли кто как сбриндил. «Ну, крыша поехала у людей», — удивился я. От неожиданных известий у меня и сон отлетел. Все события вдруг повернулись в иную, неожиданную сторону, приобрели новый интерес. Старик-то ведь помирать не собирался. Богатыря похвалялся королишке справить, отправил на Хорсу за особой любовной травкой, чтобы силу родящую поднять, и вот уже в земле. «Ну как за что? За долгий язык». За побрехоньки. Значит, плохо ученый. Был бы Вася человек на примете. А грехи всегда сыщутся. Без раздволения властей скрад под избой устроили. По ученому-то так убожь еще. У Бога, значит, под рукою. бомбу то атомные, как станет Америк на нас метать, так скрыться, чтоб... Ага, значит, войну ворожат И я с ими заодно. А если народ узнает? Никого в колхоз не погонишь работать... Заводы все замрут, ребятешка бросит учиться, а баба плодится, скажут, на кой леше рожать, если одним часом всех подметлу, и примутся у хоронки рыть. А у степки все ладом устряпано, как в домой даже лучше. Оказывается, и под землей жить можно. И вода под рукой, и туалет, и печуры, и дровца. Только что полы не накрашены. Ишь ли, краски в лавку не завезено? А что люди денежные, они и краски укупят. Сама-то я, правда, не видела, не похвалюсь, но королишка мне сказывала. Да поди, еще покажут тебе. Степка явился из другой половины неслышно, как тать в нощи. Ни одна половица не скрипнула под ногою. Из щеколда не стукнула, дверь не хлопнула. Мужик переступил порог и скинул с плеча рогозный куль. Взгляд угрюмый, зеленые глаза продернуты алой паутиной, губы склели с небрежной ухмылки. Нет, Стёпка не был пьян, но внутренне издёрган, лицом испитый темин, словно неделю не спал. «Бабка, тебе Полинка гостиниц послала!» Мужик подопнул грузный мешок босою ногою. «Мельё до да бельё! Старухам на сушняк! Может, что и покрупнее выберешь себе на жареху? «Интересная она женщина!» таких на всем белом свете на пальцах сосчитать. Дай Бог по линии здоровье здоровья до смирения. Ульяна Осьповна решительно раздернула горло куля, сунула головенку, подслеповато вглядываясь внутрь. Как обещалася, все исполнила. Донесся из мешка глухой, удивленный голос, будто старуха веком не видала подобной рыбы. И никто ведь девушку не волил не припирал к стенке, за язык не тянул, а она как по щучьему велению распорядилась. Хозяйка вытащила щучонку, взвесила в ладони. «Бедная, бедная Поленька! Ей Господь даст посул!» С этими словами отчаянный, безутешный вопль за стеною вдруг встряхнул избу, невольно заставил меня вздрогнуть. Долго крепилась королишка, хоть и сильно накипел у нее в груди. Мучительно истиралось сердце дресвяную муку, но тут не сдержалась горе в заперти, выбилась наружу бабьим криком, прорвало за пруду. Истожно запричитывала богатырка, казня себя, зашлась в плаче. «Ой, да ты, Ванюшка, родимый мой, богоданный муж, ой, да ты и на кого ты на меня разнесчастную спокинул! Да лучше бы мне убрать, если на погостишь, чтобы не вести напраслину, не коптить свету белого, не куковать сиротой, как ушицы, постылые дни!» да и по что ты на меня сердился разлюбезный мой чем я тебе так не повадила что ты съехал из родительского дому навеки вечный в новый домок не дождавшись неразумной дикошорной бабини не своей был ты белый свет моем окошечке а сейчас зависло его темным запаном «Слетал ты ночами сокола на мою лебеденую грудь, поклевывал ее, допотешивал да Мне бы тебя принахваливать, да всяко попотчивать а я клеймила тебя старым мерином, старым мерином до да конем обгладенным. Ой, да прости меня, Иван Семенович, дуру старую, душу червивую, умом обойденную. Ты одеял меня в шелка бархаты, а я кичилась, да все попинновала, все похуливала, да все позгнаивала». А отныне оденусь в косты черные до пят, в котыгу серые кони волоса. Ой, да ты с руки кормил, поил меня, а я поплевывала, все посмеивалась, да настроено все косилась. Но теперь я. Дочь и волота, как мыша худа, мыша войлочно, Стану грызть, муслить сухую корочку. Ой, да, Ванюшка мой, дорогой человек, Ты прощай вовек, не выпадай из памяти, А как встретимся там, на расстану пути, На развилке небесных дорог, Не суди меня строго, дай державу душе. И чего полька по старью убивается? Не вспахать, не мог толком не посеять. Носила на себе, как торбу, С удивлением обратился Стёпка к стене, из-за которой доносился нестихающий воп. Верхняя губа, обметана осистой щетиной, по волчьей задралась, обнажила розовые десны и лопатистый прокуренные зубы. Глядя на неприкаянного мужика, я вдруг отчаянно зажалел не столько его, сколько себя. Живем как бы начерна, ни ласки, ни сказки. Зима до лета, бегом с белосвета. света. Топчусь, как худой коняга, на одном месте, будто глину выминаю. А как ей не убиваться-то, Степушка, милый мой племешок? Думаешь, хорошо вдоветь? как бы знал кто? Вроде печь ладаном натоплена, а в груди все стыло до да зябка Это ты повадился, как кот, сливки с чужих кринок сымать. Ступал бы лучше назад к бабе своей с детишками. Не сиротил бы ребятешек при живом-то отце. «Бог от тебе и пособит от вина отстать», — вразумляла Ульяна Осиповна, меж тем слушая замирающий плач и согласно кивая Влад лад головою, будто сердцем и сама причитывала. «Ты по что к чужой жене прилип, фулиган? Мать свою позоришь!» «Сета, на пустой то не мели! Ты чего меня перед чужими косишь? Да ты лучше на себя глянь в зеркало! Вся мохом обросла от головы до пят! И морда, как у мартышки!» не нашупать ни дырки, ни мырки. Полька-то десяти молодых кобылок стоит, королева. Знает, когда в голоб ударить, когда в рысь. А вы, мыши амбарные, не дать, не поддать. Вот и грызите свою морковку, да щупайте своих чухчень. Может, там что и завалялось. Ну и Хальник, Вот как сетка-то разговаривать научился, стромник. Проживись, моё! Не так еще запоешь. Пока краски, лови, баба ласки. А как сольются краски, ищи себе саласки. Бабе век короток, и ягодка ей снова не бывать. Сепка, как стащишь королишку на погост, а мехерчик выдаешь, куда поскачешь? Куда-куда, за куда, куда хтала? на кудыкину гору, вот куда. Я, тета, живу, как ударник-стахановец, год за три». Я знаю, что жена хорошая чужая, а дети свои. Так нет, писака. А всего вернее, жена хороша чужая, а денег много. Ванита то дурачок королишку любил, покойничек готов был на руках ее носить. Что только и нашел в Полинке. руней называл до да, княгинюшкой. Он таял перед бабой и маслился, как горячий блин на сковороде. А женское сердце к мужику, как к богу. Вроде и не видно, за что зацепиться, а душа тает. Вот и ревет белугою, да поздно. Раньше надо было мужика беречь, не допускать, чтоб вся деревня смеялась. «А я что, не люблю?» «Я ради Полинки на все готов!» Степка хотел было еще что-то добавить, но сдержался, одним рывком раздернул рубаху сразу на все пуговицы и с какой-то неживой приклеенной улыбкой выставился к нам от порога, как на посмотрении, будто мы выбирали его из воинского строя. — Ты пощупай, тета, какая у меня грудь. У меня есть на что увалиться. — Нет, ты только потрогай ее. Она тверда, как на но для бабьи головы мягше пуховой подушки. «Ай, вот, Васенька, поговори с таким!» Он то одну любил, удавиться был готов, то другую. Теперь в старуху вляпался. Какой-то в нашем роду от всех отменитый. Больной, что ли? Прилетел к Полинке в дом, как пуля. «Хочу, — говорить — тебя!» «Ну, мало ли кто кого хочет!» «Так ты сдерживай себя!» «Богу-то поклонись!» за с сердца и слезет. «Люди же смеются! Она ведь половинка мужняя, жена законная!» А он, басалай, все живое выбил, оставил одни дырья. Хозяйка Ащерис придвинула очки к самому лицу племеша, выискивая сквозь стекла что-то свое, и сказала смиренно. «Пуля ты, пуля и есть. А кроме постели Степа есть еще вся жизнь. Гляжу вот, наружу, вроде на ковальне, а внутри мох. Ну как тут Польки не убиваться?» а белый свет не запинаться, если рядом пуля. Улетит, а у виска только свист один, — сама с собой рассуждала Ульяна Осиповна, утыкая седую голову гребнем. Нынь полинки о каждую кочку носом. Хоть и старый-то мужичко был, да за тулишко. Было за кого укрыться. За мужа завалюсь, никого не боюсь. Ага. И опять же крыша своя. Помню, на старых годах еще было. Как-то явился к нам дядя Федя, посмотрел на меня девчонку и говорит, «А водится тебе, Ульянка, с чужими детьми». И ведь как в Святое Писание подглядел. Вышла я второй раз за вдовца с тремя ребятешками у Мала-Мала. А ныне одна, как перст. Как за Ефима вышла, после крещения на третий день приехали на Кариполье, и мне дядя Федя сказал, Ну, хрестница, отступись, боли песни петь. Песни пела, себе горе напела. Вот-вот, а я тебе что? Злорадно захохотал Степка, привалившись к ободверине. За старика-то замуж пехаться — это как свою кунку ласкать. А полька воет. Одевал меня в шелка бархты, дура. И зимусь, и осенись, фуфаки с плеч не сымала. Приползет домой с промысла, штаны к стегнам примерзнут. Помрет коре его в варить валить будет не в чем. Шелка барх ты ей. За стеной стихло, будто королишка почувствовала, что ее кости перемывают. Ну и что? У других не займывала, по дворам по кусочке не шасталась. Что и наживана Полинкой Лопатины, так со своих рук. Но чужой шеи не виснет, с голой жжо... Не ходят, мужики за ней в очередь. «А от тебя-то, Степка, будет какой толк? Или только со старухой на постели кувыркаться, да вместе к бутылке считать? Ты свина совсем засох, окаянный!» Степка навострил уши, прислушался, что творится на другой половине, вдруг перестал перечить тетке, лишь напомнил сугрюмой тоскою. «Тета, ты приходи на помощь то Полинке одной стол не поднять!» «Приду, приду, нечистая ты сила!»